— В Андериде можете одеваться в женское платье, но пока вы со мной, вы должны нести на себе ваше оружие и доспехи. — Но так жарко, — сказал один из них, — а с нами нет доктора. Что, если кого-нибудь поразит солнечный удар или у кого-то начнется приступ лихорадки? — Пусть тот ты умрет, — ответил я, — и избавит от себя Рим. Поднимите щиты, поднимите копья, потяните щитки на ногах. Не воображая себя уже императором Британии, — крикнул один малый, — я сбил его с ног тупым концом моего копья и объяснил этим рожденным в Риме римлянам, что если повторится что-нибудь подобное, мы оставим на дороге одного человека. — Клянусь светом солнца, я исполнил бы свою угрозу, мои необученные галы. Клаузентуми никогда не говорили со мной таким образом. В эту минуту из еловой чаще спокойно, как облако, выехал Максим. А за ним показался мой отец. Оба остановились поперек дороги. На Максиме был пурпур, -пур, точно он же сделался императором. Мои воины пали ниц, как как куропатки. Некоторое время он не произносил ни слова, только смотрел на них хмурыми глазами. Потом согнул крючком палец. Они отошли, вернее, отползли в сторону станьте на солнце, дети, — сказал Максим. Они выстроились на дороге. — Что сделал бы ты, если бы меня здесь не было? — спросил он меня. — Я убил бы непослушного человека, — был мой ответ. — Так убей же его теперь, — сказал Максим. — Он не шевельнет ни рукой, ни ногой. — Нет, — не ответил я. — Ты принял команду над моими людьми. Если бы я убил его теперь, я сделался бы только твоим мясником. Понимаешь ты, что хотел я сказать?» Спросил Парнези, обращаясь к Дэну. «Да», — сказал Дэн, — «это было бы дурно». «Именно так я и думал», — произнес Парнези. Но Максим нахмурил брови. «Ты никогда не станешь императором. Даже и генералом не будешь», — заметил он. Я молчал. Мой же отец, казалось, был доволен. «Я здесь, чтобы в последний раз взглянуть на тебя», — сказал он мне. «Ну, теперь ты его видел», — проговорил Максим. «Твой сын никогда больше не понадобится мне. Он будет жить и умрет офицером легиона, а мог бы сделаться префектом одной из моих провинций. Теперь поешь и выпей с нами», — прибавил он, обращаясь ко мне. «Твои воины подождут». Мои жалкие тридцать солдат стояли, точно винные мехи, блестящие на солнце. Максим провел нас к тому месту, где его люди приготовили для нас закуску, и сам смешал вино с водой. — Через год, — сказал он, — ты вспомнишь, что ужинал вместе с императором Британии и Галлии. — Да, — произнес мой отец, — ты в состоянии управлять двумя мулами Британии и Галлии. — А через пять лет вспомнишь, — продолжал Максим, и давай мне кубок с напитком, — что ты пил с императором Рима. — Нет, — сказал мой отец, — тремя мулами ты править не в силах, они разорвут тебя на часть. И ты будешь хныкать на своей стене, потому что твое понятие о справедливости было тебе дороже милости императора Рима. — Я ничего не говорил. Нельзя отвечать военачальнику — носящему пурпур. «Я на тебя не сержусь», — продолжал Максим. «Я слишком многим обязан твоему отцу». «Ты мне ничем не обязан», — ответил мой отец. «Я только давал тебе советы, которые ты никогда не принимал. Слишком обязан твоему отцу, и потому не буду несправедлив к кому-либо из его семьи». «Поистине скажу, из тебя мог бы выйти хороший трибун» но я считаю, что тебе суждено жить и умереть среди зарослей вереска на стене. — Очень возможно заметил мой отец. Однако очень скоро пикты и их союзники прорвутся за стену. — Ты не можешь увезти из Британии все войска, чтобы они помогли тебе стать императором и воображать, будто север останется спокоен. — Я следую велениям моей судьбы, — сказал Максим. — Ну и Следуй произнес мой отец, вырывая из земли корень елочки, и умри, как Феодосий. — А-а-а! произнес Максим. — Мой старый генерал погиб, потому что слишком хорошо служил империи. Может быть, меня тоже убьют, но совсем не из-за этого. И он улыбнулся бледной холодной улыбкой, от которой у меня кровь застыла в жилах. — В таком случае мне лучше следовать велениям моей судьбы, — ответил я, — и отвести моих людей к стене. Максим посмотрел на меня и наклонил голову скользящим движением, как испанец. — Следуй судьбе, мальчик, — сказал он. На этом разговор закончился. Я был рад уйти, хотя мне хотелось дать отцу много поручений к нашим домашним. Я вернулся к моим воинам и нашел их там, где оставил, они даже не пошевелили ногами в пыли. Мы ушли. Мне все вспоминалось ужасная улыбка Максима, от которой по моей спине бежал холод точно от восточного ветра. До заката я не делал привала. Центурион повернулся и взглянул на холм Пека. Наконец остановился вон там. Он указал на обрывистый, покрытый папоротником, склон холма около кузницы за домом старого Хобдена. — Вон там эта старая кузница, в ней когда-то ковали железо, — проговорил Дэн. — Вот именно, — спокойно произнес Парнезий. — Кузнице мы поправили триноплечника и приковали один наконечник копья. Одноглазый кузнец из Карфагена арендовал эту кузницу у правительства. Помню, мы называли его циклопом. Он еще продал мне коврик из бобрового меха для комнаты моей сестры. — Но это не могло быть здесь, — настаивал Дэн. — Повторяю, было. От алтаря славы в Андериде до первой кузницы в лесу. Двенадцать миль семьсот шагов — все это записано в дорожной книге. — Поверь, человек не забывает своего первого перехода с отрядом. — Мне кажется, я могу обозначить тебе все наши остановки между этим местом и... Он наклонился вперед. Как раз в это самое мгновение луч заходящего солнца ударил прямо ему в глаза. Солнце дошло до вершины Вишневого холма. Его свет лился между стволами деревьев, так что в гуще далекого леса можно было видеть красные, золотые оттенки и глубокую черную тень. Форнезий в своей броне блестел, точно пылая огнем. «Подождите!» — сказал он, подняв руку, — и свет солнца заиграл на его стеклянном браслете. — Подождите, я молюсь, Митри. Он поднялся на ноги и, протянув свои руки к западу, стал произносить красиво звучащие слова. Скоро запел и пек, и его голос походил на печальный звон колоколов. Не прерывая песни, он соскользнул с ветки большого дерева и знаком позвал за собой детей. Они повиновались, им чудилось, вот эти магические голоса подталкивали их. Залитые золотисто-коричневым светом, который играл на листьях буков, они медленно двигались. пек шагавший между ними, пел песню с латинскими словами. Вот они подошли к маленькой закрытой калитки в ограде леса. Не придавая пения, Пех взял Дэна за руку и повернул его. Мальчик очутился лицом к лицу сунной, выходившей из калитки в плетеном тыне. Калитка закрылась за ней. В ту же самую минуту Пек бросил на головы детей, усыпляющие память листья дуба, тиса и терновника. — Как ты поздно, — сказала Уна. — Разве ты не мог прийти раньше? — Я давно ушел, — ответил Дэн. — Давно, но... Но не знал, что уже так поздно. — Где же ты была? — На большом холме на большом дереве и ждала тебя прости меня извинился дан но виновата это ужасная латынь